Девочка показала Борису Дмитричу сошедшую из картинки журнала образцов манер. Её спутники, трое из четверых, между прочим, здоровенные лбы, держались чуть более настороженно и, кажется, происходили из очень небогатых семей. Тем не менее, они вежливо поприветствовались и стали смущённо топтаться в прихожей. "Проходите, отличники", пошутил Борис Дмитрич, решив их подбодрить. Пенис свисела отозвался. "Не Мы не отличники, мы хорошисты. Откуда было знать благому старшему, что в языке Пениса слово хорошист означало любителя выпить, и он похвалил: "Молодцы". Олег поймал себя на том, что не помнит, когда отец говорил нечто подобное ему самому, и ощутил укол ревности. Он не выдержал и похвастал: "А мне сегодня почетный диплом выдали районной олимпиады". Этот диплом ему вручили в красивом зале под музыку и аплодисменты. Он шел домой непривычно неся три тюльпана в обертке из зеркальной бумаги и представлял, как молча положит диплом перед родителями, а потом гордо повернется к ним спиной и уйдет. Пусть осознают, пусть попробуют у него прощения попросить. Но благо и очень хорошо помнил прежние подвиги сына. И к этому отнёсся к новости сдержанно, даже не спросил, к какому предмету была олимпиада. Юш подавленного сдержался от поздравлений. А кажется, потом, что сынок сам себе диплом выписал. Он настеко, академиком вырастет, кивнул Фродей. Олег уже понял, что с родить отца не удастся, и успел мысленно наговорить ему множество обидных вещей, но слушать, как над ним порикалывается кто-то другой, А казалось невыносимо из самой подлой, что отец даже не понял издёвки. А правда, что вы знаменитый журналист скинула длинные ресницы девочка Киса. Благому захотелось слегка приподняться в глазах приятелей сына. Ну, честно говоря, к золотому перу меня пару раз представляли, хотя на самом деле это большого значения. Лучше я вам последнюю статью покажу. А перестрелки на Выборском шоссе, и он вынул свежие ведомости. Опять круты, ребята, чужие Мерседесы делили. Их в Ростов и Свинландии перегоняли, раненые с обеих сторон, как на войне. Это что, бандиты? Тис очень искренне сделал большие глаза. Вы знаете, у меня папа адвокатом работает. Так мы с мамой за него просто ужасно боимся. Он говорит: "С ними как свяжешься?" Я с ними не связываюсь, успокоил Кису благой. Я просто пишу про них иногда. Он посмотрел на часы. До встречи ещё оставался запас времени, и он повёл всех на кухню, где на плите не успела стоять чайник. К чаю, правда, особо ничего вкусного не было, только большой брикет мороженого, хранившийся в морозилке. "Этштолтой компьютер?" спросил гном, когда за Борисом Дмитричем захлопнулась дверь. А, сука, маленький. В сумку ляжь ты сейчас сверху по банке пива на каждого. Ну, включай игру. Компьютер послушно пискнул и замигал, готовый к работе. Хохот за спиной заставил Лега обернуться. Оказывается, фурадей согнулся в угодливой позе, подсмотренной в импортном фильме про ресторан, и делает вид, что наливает чай. Я с ними не связываюсь, я просто пешёл про них. А, и мне пидру, пиров задницу ж дважды вставляли, подхватил пенис. Да не простое, а золотое. На экране компьютера мелькнула заставка игры, появилисьсадники на драконах, возник отряд рыцарей, толпы на планетных чудовищ. Началась смертельная битва за спасение родной планеты. И место в этой битве нашлось для каждого из игроков. Мне интересно была одной кисе. У нее тут дома компьютер был давно, только свою уличную компанию она к себе не водила. Я запретил плечо. Кисин отец некогда спас его от тюрьмы и плечо его, адвокатскую репутацию ревностно берегал. Мало ли еще пригодится. И Олег впервые не получал удовольствия от любимой игры. Он хоть и посмеялся вместе со всеми, но чувствовал себя... Так словно совершал самое большое в жизни предательство. Конец первой части. Часть вторая. Наемный убийца.